Дураки и религия Дураки угодно Богу. Дурачок – Божий человек. Так раньше говорили на Руси. В Евангелии блаженны нищие духом, значит умные, обиженные Господом. Еще говорят, глаз народа – глаз Божий. А как же иначе? Бог дураков тоже должен быть дурак. Религия существует для дураков. Атеизм – тоже идеология дураков. Дураки-атеисты грызутся с дураками верующими. Одни дураки почему-то уверены, что Бог есть, другие почему-то уверены, что его нет. Дураки всегда в чем-нибудь уверены. Конечно, Бога, скорее всего, нет. А если и есть, то уж во всяком случае не такой дурак, каким его рисует Библия.